Глава 6. Эльфийка что-то тихо шептала огромному ворону, который уселся на самой нижней ветке её дерева. Перья переливаются синевой, клюв такой, что Киртигор может смело завидовать. Лапы как грабли, способные ухватить козлёнка. Птица смотрит на Каэнель не по птичьим умными глазами, которые вроде какие-то белесые. Время от времени ворон вытягивает то одно, то другое крыло, словно жаждет поскорее подняться в небо и улететь подальше от непонятного места. Но каждый раз, когда приседает, готовясь подпрыгнуть, серое что-то ласковое ему говорит. Птица щёлкает клювом, но остаётся на месте. Торнадо всё это время таращил глаза на Каонель. На его широком лице удивление перешло в откровенный восторг. Что втораяешься? спросила Канель с холодком. Он сказал жарко. Желтоглазка, ты стала в 100 раз красивее. Это что, деревья так действуют? То была замызганная выдра, а сейчас от тебя чуть ли не свет идёт. И так хорошо пахнет. Духи такие? Смотри, ворк может не утерпеть. Сожрёт с косточками. А они у тебя наверняка нежные, хрупкие, сладенькие. Сам бы похрустел. У меня, смотри, какие зубы красивые. Услышав голос гнома, ворон хищно вздыбил перья. Он оттолкнулся от ветки. Через секунду сверху послышалось хлопанье крыльев и утробное карканье. Глаза эльфийки сверкнули. Она с надменностью выпрямилась, посмотрела свысока, хотя и так выше Торната на целые его рост. "Грубый ты. Мы теперь хранители. Забыл?" "Нет", ответил он честно. "А что, надо меняться?" "Надо", отрезала она. "Если я эльфийка, А я и есть эльфийка. То не могу быть замызганной, как ты. Дурно пахнуть, как болок, или одеваться, как воrk или гоблин. Он покрутил головой. На тебя даже смотреть страшно. Какая ты красивая. Ганэль сказала медленно и снисходительно. Ты ещё нашу Селину не видел? их тёнку? Охнул Торнад. Что? И она преобразилась. Всё, побежал смотреть. И не удостоив её больше взглядом, заторопился в сторону большого хрустального купола над бассейном. Канель обиженно вздохнула. Но тут же напомнила себе, что она в самом деле привела себя в тот вид, в каком должны видеть Прекрасная и сияющая, одетая изысканно и со вкусом. Обувь наконец-то по ноге, а не дорожные ботфорты, которые вообще-то удобные, но совсем не подходят хранителю. К тому же эти сапожки изумительно расписаны узорами и усыпаны бисером. На каблучках, что прибавляют росту и стройности. Террат переступил порог подкупольного дома Селины. На встречу пахло цоплым влажным воздухом. Там в центре просторный бассейн, окаймлённый изящным бортиком с широким поручнем. На нём удобно даже сидеть. Остальное пространство до прозрачных зелёных стен почти свободно. Если не считать пару столиков из полудюжены лёгких кресел с ажурными спинками. Всё снежно-белое. словно из застывшей морской пены. Восемь таких же белых колонн подпирают свод. Хотя, как предположил Торнат, больше для красоты, чем по необходимости. Он вошел весело и бодро. Вид принял значительный. Молот не в руке, а за спиной, что делает его походку еще более прямой и гордой. Селина вопреки ожиданиям не плавает в своём огромном роскошном бассейне, где вода настолько прозрачная, что её как бы и нет вовсе. А шагах в пяти от края воды сидит за столом и читает толстую книгу с пожелтевшими от времени страницами. Жилетку, видимо, глядя на Эвриалу и Аэлу, сменила на простое короткое платье. Непонятно, правда, где взяла, но сидит так, словно по ней шили. Волосы перебросила на одну сторону и перевязала голубой лентой. На поясе небольшая сумка, в которой, вероятно, хранит свою часть талисмана. Гном резко остановился. Из-за колонн вышел и направился к нему огромный морской змей с распахнутой пастью, но почему-то на четырех крепких лапах. А по мрамору плит тащится поскрипывая алмазной чешуёй длинный мощный хвост. Селена подняла голову. В глазах заблестел смех. Сказала весело: "Ты чего? Это же чондрик". "Привет. Чучупи-эндрик", сказал Торнад дрогнувшим голосом. Ты меня не слушаешь? Селина звонко рассмеялась. Торнадо! Это же милая зверушечка. Почеши ему макушку. Да не бойся, он такой ласковый. Змей подошёл вплотную, глянул в лицо обмершего Торнадо и лизнув его в лицо, шумом перевалился через бортик бассейна. Брызги взлетели, едва ли не до свода. А тело чудовищного змея всё уменьшалось и уменьшалось, пока не исчезло в глубине. Ого, сказал Торнад бледным голосом. Этот роль такой выкопал? Нет, ответила Селина. Милый Грагор, сделал тогда мне только большую ванну. А бассейн уже все высот варили. Просто замечательное чудо. "На", «Да, ответил Торнад скромно и приосанился. И "Я старался, чтобы это поглубже и как бы ширше. Хотя насчёт чучундриком. Это я привела." — ответила Селина радостно. — Правда, милый? У меня теперь туннель к морю, так что еще кого-нибудь приведу. — Ой, — сказал Торнат, — тебе же это помешает заниматься государственными нуждами. А нам теперь надо думать о благе народа, даже всяких там народов. Их же много, оказывается. Не знала? — Да. Нет, ответила она честно. Для меня их много было только на морском дне. А на суше все одинаковые. Я думала, здесь все один народ. Он кивнул на книгу на её столике. Ты что, грамотная? Не, на грамотной не женюсь. И не надейся. Она расширила в изумлении и без того большие и круглые, как у рыбы, удивленные глаза. Сразу и не заметишь, что слегка вытянуты в стороны. «Ты чего?» — поинтересовалась она тоненьким голоском. «Что с тобой?» «Да так», — сообщил он. «Предупредил, что не женюсь, как обещал». «Это ты обещал?» Переспросила она в безмерном удивлении. А что я тебе ответила? Он отмахнулся. Да послала куда-то, но не помню. У вас у рыбов всё не так, как у людей. Что значит, у гномов? А ты чего в платье? А в чём надо? В чешуе, пояснил он. Так смешнее. Чешуя для сражений, ответила она. Но если хочешь? Он сказал с великой поспешностью. Нет, нет, не хочу. Я видел, что твой тризубец делает. Вообще-то Канельса врала, что ты стала очень красивой. Ничуть не стала. Брешет она. Ты же и была красивой. Вот только злая и грамотная. А что читаешь? Историю дворцовых переворотов в Атлантии, ответила она. Хочешь, прочту. Он поспешно замотал головой. Ни за что. А то послушаю и тоже рыбой стану. Селина Там те анархисты-лоторы внутри нашего союза хранителей начали создавать что-то вроде своего крыла. Ещё и амазонку наверняка сманют. Вот я и подумал. Он остановился, глядя на неё испытующе. "Что?" спросила она. "Давай, говори. Я не опыта, но не глупа." Мне выпала честь быть ученицей оракула. Так что научена понимать людей и даже мужчин. Похоже, хочешь предложить создать и свой союз внутри большого союза. Канель и я. А ты, конечно, главный. А как иначе? ответил он обидчиво. Как будто женщина может быть главной. «Хотя кто знает, как там у рыб?» «Но ты же на суше, значит, ты сейчас почти не рыба». «А кто?» «Ну, типа краба», — пояснил он. «Они же вылезают на берег?» «Ну вот». «А по деревьям не пробовала?» «Могу», — сообщила она. «Немного». Тогда вроде жабы определил он. Эти самые хитрые. Хотя вообще-то крабы тоже по деревьям, но низенько, а жабы даже на самый верх. Это же здорово, когда и под водой, и на берегу, и по деревьям. Хороший вы народ, умелый. Она сказала сухо. Я не жаба. И не краба. Слушай, Торнат, мне нужно закончить книгу сегодня. Обещала утром отдать. Понял, сказал он. Значит, на нечто интересное и надеяться не стоит? Не стоит, буркнула она и уткнулась в книгу. Но за предложение о союза спасибо. По её виду он понял, что уже перестал существовать для неё даже как стратег и умница. Развернулся и печально потащился обратно. Но у выхода обернулся и крикнул: "Но насчёт союза подумай. Тебе тоже могут понадобиться голоса, чтобы поддержать твои рыбьи пожелания". Она не ответила. Он поплотнее прикрыл дверь. А то вдруг этот морской чутяшка вздумает выйти наружу. Огляделся и направился к пугающей чёрной скале, где в самой вершине зияет отвратительная щель, мрачная и кривая. Горгулей не видно. Он приблизился вплотную, готовясь заорать ей. А сверху скатился, с сухим треском подпрыгивая на выступах, небольшой каменный шар размером с яблоко. Сёрнат подождал, когда подкатится и упрётся ему в носок сапога. Нагнулся, потрогал кончиками пальцев, осторожно поднял. Горячий, словно побывал в горне с раскалёнными углями. И хотя заметно остыл, пока катился от самой вершины, но только привыкшая к жару ладонь гнома и могла его держать, не позволяя прожечь кожу. Шарик шерховатый. В двух-трех местах с наздреватостью. Запаха нет. Торнат на всякий случай лизнул. Но тоже вкуса не ощутил. Только аромат горелого. Зубам тоже не поддается. Наверняка сплошной. «Мелис!» — заорал он. «Мелис!» «Да покажись же!» Мая ночная красотка. Через пару минут в тёмном зеве пещеры показалась фигура горгульи. Не светив в ту сторону солнца, Торнад ни за что не рассмотрел бы очертания её абсолютно чёрного тела на тёмном фоне. "Торнад!" каркнула она. "Заходи!" Он прокричал. У меня ещё крылья не совсем как бы отросли. А когда отрастут? осведомилась она. Лет через пару тысяч, крикнул он. Если буду стараться. Она подумала, наклоняя голову то на один бок, то на другой, что ей легко. а попробовала бы с его могучей и толстой, как у быка, где голова вообще сидит прямо на плечах. «Могу затащить!» «Пока не надо!» — крикнул он. «Спустись! А то я уже охрип так общаться!» Она молча сложила крылья и ринулась вниз головой. У него замерло сердце. но вблизи земли она распахнула крылья. Те даже не прогнулись под напором воздуха и мягко опустилась на когтистые лапы. «Что это у тебя?» спросила она резким голосом. Он покачал на ладони шарик. «Правда красиво? Не знаю. Просто скатился сверху. Не из твоей ли пещеры?» Она замедленно кивнула. Из моей А что это? спросил он заинтересованно. Я же гном, специалист по камню и горным породам. Такое встречал часто, но уже спекшиеся в одну массу целые горные пласты. А вот такие впервые. Она каркнула нехотя. Это вы едите только мясо, а когти выбрасываете. А мы едим целиком. Вот если бы съела тебя, получился бы такой же, только поменьше. Так, с орех. Гном поспешно отбросил находку и вытер ладонь обок, стараясь вспомнить. Только лизнул, стараясь определить состав. Или же и откусил чуток. Нет, там слишком твёрдое. Непохо. сказал он дрогнувшим голосом. Кого это до съело, лотора или амазонку? Она каркнула. А Леня? У меня там ещё осталось чуть. Зайдёшь? В другой раз. сказал он поспешно. Я вообще-то пришёл по делу. Ну, теперь сейчас, после сытного обеда, тебе нужно полежать, отдохнуть, помечтать, пофантазировать. Она каркнула довольна. Ты заботливый. Торнадо застыл, когда она уткнулась ему в щёку холодным каменным клювом. Тут же ее сильные ноги метнули черное тело вверх. Там раскинула крылья, мощно и сильно толкнулась ими от воздуха и красиво влетела в нору. Он осторожно потрогал кончиками пальцев щеку. С эльфикой их тенкой не вышло, а до общения с Гаргулией, наверное, надо еще созреть самому. И вообще пора привлечь для обслуживания своего подземного дворца гномий народ. Женщин, конечно, в первую очередь. Не мужчинам же убирать пыль и паутину. С богатым декольте, как говорит серая эльфийка. Да и вообще издале данёсся мощный вой. Торнад! Торнад! Аглох морда! Мир в порядке, кожу трещит без тебя. Спеши спасать мир, это рухнет. Лотер призывно махал руками на такой дистанции кажутся лапами. Хотя, может быть, он в благородной задумчивости и оставил их лапами и превратил для красоты? Торнато ускорил шаг, крикнул: "Что стряслось?" Лотер сообщил: «Начинаем работать. Вроде бы. Во всяком случае, попробуем. Не получится? Чародей виноват. Не мы же. Да и в совет. Уже почти все собрались. Только Каанель, Ихтенка и Мелес еще где-то шляются». «Шляются», — ответил Торнат сердито. «У нас женщины добропорядочные. Дома на кухнях. Я прямо от них. "Ну ты бабник", сказал Лотер сердито. Ноторнат уловил нотку не то зависти, не то мужского уважения. "Иди в зал. Только вон с той стороны. А то в эту гнур проскользнул. Вдруг там до столкнётесь". Прогрохотали копыта. Лотер узнал, даже не оборачиваясь, огненную лошадку Престиды. Торопливо крикнул, поворачиваясь. Ржуха! Быстро в зал советов. Срочный вопрос надо решить. А где наш глава? Лотер отмахнулся. Бегает, зовёт хранителей. Вообще-то не дело главе совета лично созывать всех на собрание. Брестида сказала быстро. Амазонки в караулах. Не дам, все заняты. Для простых работ? пояснил Лотер. Нужны простые слуги. Не потому, что мы теперь не простые, хотя в самом деле не простые. Но нам нужно освобождать время для важных дел. А то пока Танард ходит по своим укрытиям и созывает хранителей. Войну или ещё что-то прекрасное и полезное про вороним. Только не войну, сказал Торнард серьёзно, подходя к ним. Нельзя пропускать возможность увеличить поставки доспехов и оружия. Это же заработок, процветание, Счастливый смех детей. Пойдём, Престеда. Я провожу и поохраняю тебя от всяких тут наглых. Престеда перехватила его руку и отвела к от своему плечу. Я сама найду дорогу. А вы лучше камель позовите. Она в верхнем дупле. Может и не услышать. Лотер сказал с досадой: Арнат, у тебя глотка лужаная. Пойдём, покричишь.